Колдун сказал, что рабам не положено другой одежды. Эта одежда не хуже другой. Шкуры были грязными и кишели блохами. Андрей встряхнул шкуру, которую взял из вороха. Поднялась пыль. Воины засмеялись. Колдун заверещал фальцетом, отмахиваясь от пыли. Андрей понял, что очень устал. Нервная реакция, глаза закрываются. Он присел прямо на земляной пол на минутку и больше ничего не помнил. Колдун знал травы. Он знал, от какой травы болит живот и какая затягивает раны. В воде, которую принес горбатый мальчик, был сок сонного корня. Андрей все проспал. Он не видел, как горбатый мальчишка притащил серой грязи, и этой грязью пленникам измазали лица и голые ноги. Пришел еще один человек с острыми тонкими ножами. Он смазал им голову жидкой глиной и соскреб волосы, оставив лишь валики, подобно петушиным гребням, отчего лица пленников изменились. Колдун сам нарисовал черной краской узоры на плечах и руках спящих пленников и остался доволен своими трудами. Он позвал Октина Хаша, который посмотрел на пленников и сказал, что колдун все сделал правильно. Пленных перенесли в большую кибитку, в которой держали рабов, и они растворились в человеческом месиве. Даже вглядываясь в лица, не угадаешь, кто раб, а кто профессор филологии или капитан космофлота. Добро же, награбленное на станции, было спрятано в ямах и колодцах, вырытых под некоторыми кибитками. Предусмотрительные степники успели вовремя. Над становищем появился планетарный катер. Его встретили враждебно. Десятки всадников мельтешили перед ним, угрожая копьями, кричали и плевали в штурмана. Тот был рад, что он в скафандре высокой защиты. Штурмана отвели в кибитку, где на возвышении – Покрытым шкурами сидел маленький лысый человек с упрямым подбородком и узкими сжатыми губами, над которыми нависал тонкий нос. Штурман пытался знаками показать, что хочет осмотреть становище. Маленький человек ел мясо, захватывая его с подноса длинными кривыми пальцами. Кости он кидал в угол. Там сидела старая женщина, которая хватала их на лету и обгрызала. Штурман не знал, что это мать Огтина Хаша, которую тот кормит из милости. Наконец маленький вождь поднялся и повел штурмана по становищу. Их сопровождала большая толпа дикарей. Штурман был очень упорным человеком. Он заглядывал во все кибитки, в том числе и в те, где жили рабы. Он видел спящих землян, но ни он, ни люди с граната не отличили их от сотен других рабов. Убедившись, что в лагере нет пленников и ничто не связывает становище с гибелью станции, штурман доложил на гранат, что возвращается. Страшно болела голова. Эта боль и разбудила Андрея. Еще не очнувшись толком, он попытался сжать себе виски и тут понял, что его голова изменилась. Рядом кто-то застонал. Андрей приподнял голову, Человек, который лежал там, очень напоминал кого-то. Он был грязен, голова острижена, руки татуированы. Человек открыл глаза, и Андрей понял, что это Жан. Акселя они отыскали в другой стороне кибитки. Он еще спал. «Зачем им это нужно?» — спросил Андрей. «Они считают нас рабами, — сказал Жан, — и хотят, чтобы мы выглядели как рабы». «В мире должен царить порядок». «Выглядели как рабы», — повторил Андрей. «А может, они умнее? Может, они боялись, что нас будут искать?» «Не переоценивай их способности», — возразил Жан. «Я тут уже скоро полгода и убежден, что подобные мысли им в голову не могут прийти. Иной уровень развития. Будь они смышленнее, они бы никогда на нас не напали. Это же безумие». «Безумие?» Завозился, просыпаясь, Аксель. Андрей сказал ему, «Нас превратили в рабов, даже головы побрили. Так что не удивляйся». «Что за черт?» — Аксель ощупал голову. «Зачем им это нужно?» «С первобытных времен мозг человека не так уж изменился», — сказал Андрей. «Разница лишь в характере внешней информации».